Зачмокал губами и протянул руку. Я вложил в украшенные кольцами пальцы батончик, а Фанди сжевал его, словно бы даже не просыпаясь, и снова захрапел. «К трем часам ночи будем на месте», — сообщил Алишер. «Станем дожидаться утра». «Ночь — наше время», — ответил я. «Разбудим старика Рустама». — Ничего. Он и так не перерабатывает. — Странно это, — заметил Алишер. — Необычно. — Что ж он там? Отшельником живет в пещере? — Ну, почему? — я подумал немного. — Может, коз пасет? Или баранов? Или пасеку в горах держит? Или метеостанцию? Или обсерваторию за звездами наблюдать? Что за странное колечко ты, Афанди, надел? Ты про то, что с Рубином? Защита от вакуума. Экзотично. Алишер присосался к бутылке. Я и не припомню случая, чтобы иной погиб от вакуума. А я помню. Несколько секунд Алишер молчал, потом кивнул и сказал. Извини, не подумал. Ты все еще переживаешь? «Мы были друзья. Почти. Насколько это возможно для светлого и темного?» «Не просто темного. Костя же был вампиром. Он не убивал, — просто ответил я. И не его вина, что он вырос не человеком. Вампиром его сделал Геннадий. Кто это? Родной отец. Вот скотина» с чувством, произнес Алишер. «Не суди!» Мальчику не было и года, когда он загремел в больницу. Двухсторонняя пневмония, аллергены, антибиотики. В общем, родителям сказали, что их сын не жилец. Знаешь, попадаются иногда такие удивительные доктора, которых и ветеринарию пускать нельзя. Коров жалко. «Мальчик ваш умрет!» Вы к этому готовьтесь. Люди, вы еще молодые, нового заведете. Нового они бы, конечно, не завели. Костя был уже посмертным ребенком Геннадия. Вампиры после инициации довольно долго сохраняют способность к зачатию. Это такая странная шутка природы. Но ребенок у них может родиться только один. После этого вампир становится стерильным. «Да, я слышал», — кивнул Алишер. «Так вот, Геннадий поговорил с женой. Она была человеком. Она знала, что ее муж вампир. Бывают такие семьи. Но он никого не убивал. Был очень законопослушный вампир. Она его любила. В общем, он укусил ее. Инициировал. Они планировали, что сына инициирует мать но у нее еще шел метаморфоса малыш стал умирать геннадий укусил его костя поправился то есть он умер конечно как человек умер от пневмонии поправился врач бегала вокруг и кваха что это исключительно благодаря ее талантам геннадий как то признался что едва не вцепился ей в горло когда она стала намекать, что за чудесное спасение не грех бы ее и отблагодарить. Некоторое время Алишер молчал, потом сказал. Все равно, они вампиры. Лучше было мальчику умереть. Так он и умер, согласился я. Мне вдруг как-то резко стал противен этот разговор. Я хотел объяснить, что Костя был самым обыкновенным ребенком, только ему приходилось раз в неделю пить консервированную кровь, что он обожал играть в футбол, читать сказки и фантастику, а потом решил поступить на биофак, чтобы изучить природу вампиризма и научить вампиров, как обходиться без человеческой крови. Но Алишер меня не поймет. Он настоящий дозорный, он настоящий светлый. А я пытаюсь понять даже темных, даже вампиров. Понять и простить. Или хотя бы понять, или хотя бы простить. Последнее труднее всего. Иногда простить вообще труднее всего на свете. Телефон в кармане звякнул. Я достал трубку. Ага, ровное серое свечение. «Привет, Эдгар!» — сказал я. После короткой паузы Эдгар спросил. «У тебя что, мой номер определился?» «Не догадался». «Ты силен», — со странной интонацией ответил Эдгар. «Антон, я уже час в Самарканде. Где вы?» «Кто мы?» «Ты Алишер и Афанди». Инквизитор явно не потерял даром последний час. «Ну и дел вы натворили!» «Мы?» — возмутился я. «Ну не вы!» — пошел Эдгар на попятный. «Хотя и вы тоже!» «Машину у директора рынка зачем отняли?»